Глава третья. Вестибюле метро мы распрощались. Коварский с напускной грустью, а я с нескрываемым облегчением. До работы я добралась к тому времени, когда сотрудники уже начали покидать рабочие места. Но Алла Михайловна еще была в кабинете. Я переняла у нее дела, отпустила помощницу домой и решила хоть пару часиков поработать, раз уж днем не получилось. Да неизвестно, когда теперь получится. Серега ничего про завтра не говорил. Вас весь день Калерии Павловда искала, сообщила перед уходом помощница, была сильно чем-то недовольна. Спасибо, завтра с ней поговорю. И что этой карги опять понадобилось? К дому я подъехала уже ближе к ночи и практически сразу завалилась спать. Проснулась же, как обычно рано, не спеша приняла душ, позавтракала и стала собираться на работу. От серьезных вестей по-прежнему не было, и я решила, что сидеть дома и ждать у моря погоды смысла нет. «Если понадоблюсь, найдет меня на заводе». Как я и предполагала, Серега заявился ближе к обеду. О том, чем был занят вчерашний вечер и сегодняшнее утро, отчитываться не стал, а ей не интересовалась. Велел собираться ввиду того, что дело есть. По пути к выходу дорогу нам с бескомпромиссной решительностью преградила калерия. И Регина Аркадьевна недовольно выплюнула она, как будто это я была ее подчиненной, а не наоборот. Уделите мне пару минут вашего времени. Я со вчерашнего дня на рабочем месте вас застать не могу. А вы по какому поводу? Вчера на глаза мне попался анализ финансовых рисков, которые вы утвердили, и я настоятельно хотела указать на несколько грубейших ошибок. До сих пор не знаю, что дало мне силы сдержаться. Сколько себя помню, эта бабулька считает собственным долгом контролировать мою деятельность и высказывать авторитетное мнение, никого не стесняясь. На мой резонный вопрос, почему мы ее терпим, отец ответил, что многим ей обязан и в детали углубляться не стал. Мне же оставалось с упоением ждать момента, когда дама сама наконец-то решит выйти на пенсию, потому что государственный пенсионный рубеж она преодолела не один десяток лет назад. «Значит, говорите, Регина Аркадьевна допускает ошибки в профессиональной деятельности?» с грозным видом переспросил Серега и напустил на себя важный вид. «Да, абсолютно детские ошибки хочу заметить», – с азартом возмутилась калерия. «Спасибо, что дали знать. Сегодня же дам команду углубить финансовую проверку. Кое-какие преступления мы уже нашли. Так что теперь, уважаемая Регина Аркадьевна, отделаться административным наказанием и штрафом не надейтесь. Пройдемте». Мужчина посторонил бабулю и повел меня на выход. «Как преступление? А вы кто вообще?» – растерянно моргала нам вслед старушка. «А вот об этом вам знать не полагается», – отрезал Серега, и мы скрылись на лестнице. «Если калерию разобьет инфаркт, сам будешь с ней возиться», – шепотом пригрозила я. «Таких, как она, даже яда не берут», – сознанием дела подмигнул мне напарник. На дело мы отправились опять на внедорожники Серени. Я лишь с все окинула взглядом родную Вольво и залезла на чужое переднее сиденье. Макса поблизости не наблюдалось и я, опасаясь ненаруком сглазить, спрашивать о нем не стала. По пути Серый поверил, что камеры во дворе снимали не то, что нам нужно, и нападавших захватили лишь мельком, а само нападение на записи не попало. Зато камеры в соседних дворах засняли, как интересующая настроица грузилась в видавшие виды местами ржавый опель и отчаливала в неизвестном направлении. Опель этот, согласно сведениям Сереги, уже несколько дней как числится в угоне, а на данный момент вообще находится на штрафстоянке. Вот туда-то мы и направлялись, проложив путь через жилье Ковальского, чья роль в нашем расследовании была не совсем понятна, разве что меня раздражать, но серому виднее». «Не хочешь старше места уступить, красавица?» – придурковато играя бровями, – заявил блондин. «Только если предъявишь пенсионное». огрызнулась я и уставилась в направлении бардачка хотя ничего интересного там, ясное дело, не было. В ответ Максим Удрюченов вздохнул, закрыл мою дверь и залез назад. Всю дорогу он вещал про незавидную долю одиноких мужичков, чью тонкую душевную организацию не в состоянии понять черствые современные женщины. В конце концов, я включила радио. Уж лучше буду слушать, как Серега подпевает. Штрафстоянка оказалась огороженным бетонным забором прямоугольником. Поверху шла колючая проволока, а по периметру мигали красными огоньками камеры видеонаблюдения. «А по ночам они тут электрический ток пускают», прокомментировала я себе под нос. «Ага, для тех, кто штраф отказывается платить», кивнул Серега и припарковал автомобиль возле желтой будки, что выглядела один в один как трансформаторная, и примыкала снаружи к забору. Втроем мы покинули внедорожник, и Серега бахнул кулаком по металлической двери будки». «Через некоторое время к нам вышел худощавый цыплет сорока и прищурился на солнце». «Мы от Леонидыча», – загадочно пояснил Серый, и худощавый, кивнув, впустил нас внутрь. В будке, как оказалось, был сквозной проход, и уже через несколько мгновений мы вышли по ту сторону забора. «Там ваша тачка», – махнул куда-то в сторону встретивший нас мужик и скрылся за дверью. Мы побрели в указанном направлении, старательно выглядывая хоть какой-нибудь старенький опель. Первым машину увидел Серёня, но у него и была фора. Он, в отличие от нас, знал, как это корыто должно выглядеть. Обычный рядван золотистого цвета кое-где помят. Ржавчина все сильнее изъедает доживающий последние годы металл. Серега дернул за ручку, и дверь беспрепятственно открылась. Глазам нашим предстал тряпичный салон далеко не первой свежести. На полу возле заднего сиденья я обнаружила собственную сумочку и тут же вытащила ее наружу. Отряхнув ту от грязи, залезла внутрь. Оставили мне бандиты немного. Одноразовые платочки, ключи и початую пачку жвачки. «Можешь передать Аверину», – протянула я связку Сереге. «Евгений Андреевич уже замки сменил», – хмыкнул Евгешин помощник и предоставил мне самой решать, как поступать с ненужной теперь связкой. Я, не найдя схода документов и потому, потеряв всякий энтузиазм, вытаптывал асфальтовую крошку, увязая в ней каблуками, а мужчины со всем тчанием исследовали машину. Из бардачка на землю полетели какие-то распухшие книги с неизвестной обложкой, страховые полисы на вскидку лет за десять, ржавые ножницы и еще много такого же бесполезного барахла. Солнцезащитные козырьки также были забиты под завязку устаревшими доверенностями, выцвевшими чеками и тому подобным хламом. Прямо не машина, а клондайк. В багажнике, помимо изгвазденного чемодана с ржавым инструментом и запаски, ничего обнаружить не удалось. На удивление пусто там оказалось, если судить по содержимому бардачка. Выругавшись, Серёня присоединился ко мне... А Коварский настолько вошел в раж, что встал на колени и, воспользовавшись фонариком на телефоне, принялся исследовать пространство под сиденьями. Первым делом он вытащил пыльные колготки, чем не слабо нас порадовал. Но когда из-под пассажирского сиденья он достал какое-то тряпье, усеянное осколками стекла, Серегу охмыляться перестал и поспешил обследовать находку. Серый аккуратно оттеснил блондин от найденного комка, и развернул тряпки, которые на самом деле оказались темными штанами военного образца и черной футболкой. «Значит, это того типа, что бил стёкла в машине», – сделала я вывод из-за наличия на одежде осколков. «Это ты его, что ли?» – обратился Серёня к таксисту, обнаружив на чужой одежде бурые пятна крови и несколько рваных дыр. Макс в ответ пожал плечами и прокомментировал. «Непонятно только, зачем это было в машине оставлять». «Может, они не предполагали, что машину так споро эвакуируют?» «Только это их извиняет». «Слушайте, и что это рванё нам даёт?» – встряла я. «Утопать каблуками в расплавленном солнцем асфальте порядком надоело». «А ничего», – развел руками наш лидер. «Только то, что парень во что-то переоделся. Или что закупались ребята, скорее всего, в военторге. Но их все по городу не проверишь». «Зашибись», – резюмировала я. На самом деле, имея в виду зазря испорченные туфли. Но вряд ли мужчины поняли. «Воинторг!» – пробормотал себе под нос сиреня и стал ощупывать брюки, совсем не боясь испачкаться или поранить руки. «Попался, голубчик!» – удовлетворенно вскрикнул он, вытаскивая на свет из неприметного кармана возле ширинки металлический прямоугольник, который я не раз видела на шее у солдат в зарубежных фильмах. «Что это?» «Медальон смерти!» С умным видом подал голос блондин, а я нахмурилась от того, как зловеще это прозвучало. «Жетон военнослужащего», — пояснил для неграмотных серый, «содержит персональный код, по которому легко идентифицирует тело на поле боя». «Так мы же не на войне». «Может, парень-контрактник или дубликат сделал на память о лучших годах. У нас сейчас в каждом торговом центре подобными торгуют». «А ты сможешь по этим цифрам найти его?» «Сомневаешься?» – хитро прищурил глаз Серёня. «Никогда». На этом наши изыскания в тот день закончились, а Серый любезно подкинул меня до работы. Куда потом отправились мужчины, осталось для меня загадкой, хотя и не очень занимательной. Оказавшись на заводе, я первым делом пообедала, а после посвятила всю себя работе. Даже задержалась на несколько часов, пытаясь наверстать то время, что пришлось вынужденно отсутствовать. Калерия более не доставала, и даже наоборот складывалось впечатление, что вредная Грымза старается всеми силами избегать встречи с невольно подставленной начальницей. Во время обеда в столовой она виновато отводила глаза и села в противоположном от меня конце лицом к окну. Надо будет не забыть поблагодарить Серёню. Дома на радостях я откупорила бутылочку вина и полная надежда на скорое завершение дела провозгласила за это тост. Потом приняла ванну и отправилась спать. На завод решила отправиться пораньше. Что-то мне подсказывало, что и сегодня Сирене заявится без предупреждения и утащит в неизвестном направлении. Вот так сходу переключаться с одного на другое оказалось сложновато, поэтому первые минут двадцать рабочего дня я периодически зависала, уткнувшись в чашку кофе. И все-таки зачем каким-то военным грабить меня и блонзина и при этом громить тому машину? Лично я, вроде, дорогу в последнее время никому не переходила и угроз не получала. Ведь должен же человек знать, за что получил. А мне ни до, ни во время, ни после нападения никто посланий не оставлял. Представить же, что кого-то так сильно допек Ковальски, я хоть и не могла. Ну что мог такого серьезного натворить среднестатистический таксист? Перехватил у конкурента заказ до аэропорта? Меня-то он, конечно, конкретно достал. Но спишем это на несовпадение характеров. К тому же грабить и бить машину за такое – явный перебор. Надо будет поговорить с блондином, когда Серёня не будет поблизости. Есть, конечно, еще вариант, что ребята действительно бывшие служивые, которые обустроиться на гражданке так и не смогли, ввиду чего принялись зарабатывать на хлеб насущный грабежом и разбоем. Ведь если верить фильмам, бывают так называемые рембо Забытые отчизны», но родившиеся за справедливость в отдельно взятом местечке. Так почему бы и не существовать другим, которые избрали для себя путь попроще? Но в это как-то слабо верилось. Могли бы хоть в те же коллекторы податься, все легальнее. Надеюсь, Серега действительно сможет пробить одного из них по жетону, и уже в скором будущем мы узнаем о нападавших хоть что-то. Кофе за время моих измышлений успело остыть, и я, отодвинув недопитую чашку, включила компьютер. Сирене в тот день объявиться не пожелал, зато примерно спустя час после обеда Алла Михайловна доложила о неожиданных посетителях. Голос у помощницы звучал сдавленно и слегка взволнованно, и я в свете последних событий решила встретить посетителей лично. В приемной меня ожидали двое. Абсолютно седовласый мужчина ближе к шестидесяти, с военной выправкой и ничем не примечательный брюнет лет сорока. «Добрый день, Регина Аркадьевна», – обратился ко мне Седовласой, «Мы к вам от Павла Анатольевича. Надеемся, что сможете выделить для нас немного времени». «Конечно, проходите», – машинально кивнула я, про себя гадая, что же Баскову от меня понадобилось. Точнее, зачем понадобилось подсылать ко мне эту парочку. «Чай, кофе», – поинтересовалась я, когда мужчины устроились в креслах в моем кабинете. «Это лишнее», – ответил Седой за обоих. «Смысл в присутствии у стал терзать меня еще сильнее. Может, этот седой решил, что в одиночку идти не солидно?» «Позвольте представиться, Николай Иванович, а это Антон Юрьевич», — указал он на второго. «А то нехорошо как-то получается». В ответ я молча кивнула, не став лукавить, что мне приятно. «А кто я такая, парочка и так знает, без сомнений». «Думаю, вы в курсе, что воля обстоятельств казались связаны с нашим начальником Павлом Анатольевичем». Евгений Андреевич просветил. «Так вот, мы, как и вы, сильно заинтересованы в том, чтобы найти утерянное как можно скорее. Вы же понимаете, что это основным образом не от меня зависит». «А еще...» – жестко перебил меня мужчина. «Мы бы очень хотели услышать о том, что же случилось лично от вас. Евгений Андреевич свое видение ситуации нам уже изложил». Я вздохнула и начала говорить. Этот Николай Иванович обгрызался в меня вопросами, будто пидвуль в кусок мяса. Впрочем, после часового допроса так я себя и чувствовала. Перемолотый в пюре и практически проглоченный. Рассказала я Седому все, что знала, и даже больше. Некоторые отложившиеся в памяти подробности, я с удивлением услышала от себя самой. Впрочем, делу они никакой пользы не принесли. Как идет наше расследование, тайны для моих посетителей тоже не осталось. Что и осталось загадкой, так это смысл в присутствии второго мужчины, так как за время нашей беседы тот не проронил из звука. Наконец, вытянув из меня всю душу, Седовлас и поднялся, и не скажу, чтобы особо довольный, в компании брюнета покинул кабинет, напутствовав напоследок стараться усерднее и пообещав незримо за мной приглядывать. После того, как дверь закрылась, я с облегчением выдохнула и прикрыла глаза. К работе приступить я не могла еще минут двадцать. В общем, вторую половину дня особой продуктивностью я похвастать не могла и покинула рабочее место, как только пробила 18.00. Дома я долго отмокала ванной под музыку для йоги. Мама всегда утверждала, что это отличный способ привести мысли в порядок. Помогло мало. Нервозность, вызванная визитом людей Баскова, уходить не желала. Так я и промаялась до 12, а потом с облегчением отправилась спать. В тот момент, когда зазвонил телефон, Я приспокойно пила утренний кофе и смотрела новости. Выезжать на завод собиралась только через полчаса, хоть и была полностью готова. «Я у подъезда. Через сколько сможешь спуститься?» Услышала я до того бодрый голос Серёни, словно и к нему вчера заглядывали некие граждане с пожеланием удачи в расследовании. И это было явно не предположение, с которого я предпочла бы начать день. «Пять минут», — со вздохом созналась я, заглянув в полупустую чашку. Жду. Коротко ответил Серега и отключился. Я сделала последний глоток и, выплюснув остатки в раковину, сунула грязную чашку в посудомойку. Выключила телевизор, схватила ключи, портфель и мобильный и отправилась навстречу старшему товарищу по сыску. В Гелендвагене, помимо Серени, обнаружился еще и таксист, пребывавший с утра пораньше в прекрасном расположении духа. Мне же его вечно довольная физиономия напоминала набившую оскомину рекламу. И надоело до смерти за неправдоподобность, и деваться от нее некуда. Оставалось только смириться, призвав на помощь все то немногое терпение, коим меня наградила природа. «С добрым утром, прекрасная напарница», – заявил тот, свесившись с переднего сиденья. «Ты пристегнуться забыл», – указала я на висевший сбоку ремень. «Либо наш парень фаталист, либо уж слишком доверяет водителю». «А ты всегда такая педантичная», – Сострил бланзин, пробегая взглядом по моим вишневым брюкам с идеально отутюженными стрелками и белоснежной блузе. «Могу взять тебя на работу, тогда и узнаешь». а В ответ Ковальский хмыкнул, вздернул усами и отвернулся. Серега сказал, что обладателя жетона он вычислил, и сейчас мы немного немало отправляемся к этому типу в гости. Добираться нам предстояло аж до ближайшего пригорода, который, вопреки всякой логике, официально считался полноправным районом города, а на деле больше походил на село, разросшееся за последние 10 лет за счет горячо любимых застройщиками многоэтажек. Дорога в силу утреннего времени заняла у нас чуть больше часа, в течение которого рот блондина не закрывался ни на секунду. Вот уж у кого язык как помело. Ему бы с бабками на лавочке сидеть, а неприличных людей от дела отвлекать. «У тебя что, радио сломалось? Под конец не выдержала я и накинулась на Серёню. «Ага, хулиганы антенну сломали», – хмыкнул мужчина. «Вынужден теперь искать альтернативы». Я бессильно откинулась на спинку сиденья и пообещала себе купить беруши, если вдруг сегодня мы чудесным образом не покончим с поисками. Минут через пятнадцать Серега остановился возле свежевозведённого панельного дома и, сверившись с бумажкой, сказал «Нам сюда». «Никак на гонорары хату прикупил» выдал предположение Ковальский, однако никто юмор не оценил. Соседи, я так понимаю, опрашивать бесполезно», – оглядела я жилище. «Идемте», – скомандовал Серый и покинул машину. Мы вылезли следом. В подъезд мы попали благодаря проверенному уже способу, назывались почтальонами. В тесном лифте, а ведь мог прийти грузовой, но не пришел, блондин с бессовестной улыбкой придвинулся как можно ближе и шумно сопел мне в ухо, едва не задевая усами. Серега стоял к нам спиной и непотребства видеть не мог. На седьмом этаже двери раскрылись и выпустили меня из интимных объятий блондина, которого я при выходе удостоил продолжительным убийственным взглядом. А если бы ему еще дверью кое-что прищемило, было бы и вовсе замечательно. Серега тем временем уже звонил в типовую металлическую дверь, загородив глазок каким-то удостоверением. Липовым, скорее всего. «Кто?» – глухо спросили из-за двери. «Городская служба проверки счетчиков». Гаркнул Серега, который, как оказалось, подготовился, и на площадке послышался звук отпираемого замка. В дверном проеме появился неопрятного вида брюнет, облаченный в одни лишь шорты. Через всю его грудную клетку шла цветная татуировка с каким-то мифическим сюжетом. медуза Горгоны, во всяком случае, я точно узнала». Но самым примечательным оказалось не это. носу у парня распух, из ноздрей торчали ватные тампоны, а вокруг глаз и носа разлились болезненные на вид синяки. Он с удивлением глядел нашу троицу и нахмурился. Девица на каблуках, усатый блондин в кепке и крепкий шатен на представителей коммунальных служб ну никак не походили. Хотя, может, насчет блондина я и погорячилась. Вом чего?» – тут же ощерился он. Из-за травмы голос у парня звучал гнусаво. «Поговорить бы!» – не смутился Серега и поставил на всякий случай ногу в черном ботинке на порог. Хозяин квартиры резким движением вытащил откуда-то из-за спины нож и выплюнул. «Ни о чем не с вами разговаривать!» Коварский присвистнул, а Серый не растерялся и одним махом выбил оружие, а потом и вовсе скрутил противника, вывернув тому руку и обхватив сзади, а потом, даже не запыхавшись, проговорил. И все-таки ее настаиваю. Брюнет ясно понял, что повержен и просипел что-то типа приглашения в квартиру. Во всяком случае, булькающие хрипы последнего Серень именно так и расценил и вошел в квартиру, толкая скрученного парня перед собой. Вслед за парочкой протиснулись и мы с Максом. Блондин закрыл дверь и, взяв меня под локоток, потащил вглубь. «Может, они там и без нас обойдутся?» – прошипела я, не спеша догонять разовоевавшегося Серегу. Тебе что, совсем не интересно? Знаешь, что свидетели долго не живут, продолжала я шипеть и упираться ногами. Вы где там застряли, а? донесся до нашего слуха раздраженный укрик серого. Ковальский одарил меня многозначительным взглядом, и я, пихнув того еще пару раз для порядка, одернула блузу и первой вошла в комнату. Татуированный уже смирно сидел в кресле, а на диване напротив расположился наш лидер. Блондин, предусмотрительно встал у выхода, а я пододвинула себе стул и села на приличном расстоянии от подозреваемого. «Этот?» – обратился к таксисту Серега. «Похож», – кивнул Ковальский, не без удовольствия разглядывая лицо бандита. «Ну, рассказывай», – расслабленно откинулся на спинку дивана Сереги. «С какой целью на людей напали? Куда награбленное деле?» «Схренали!» – не пошел нам навстречу брюнет. «Так мы же и по-другому спросить можем. А можем и не мы». Протянул Серега, изучая собственные ногти, а затем перевел взгляд на татуированного. «Решать себе!» Парень упомянул что-то о матери и прогнусавил. «Как знал, что не хрен с Бором связываться!» «А Бор у нас кто?» «Сослуживец бывший, Боровцев Степан», неохотно пояснил Бринет и умолк. «Слушай, Коля, мне ответы из тебя клещами тянуть, или сам уже расскажешь, не вытерпел наш Серый». «Да что рассказывать-то?» – обиделся Николай. На днях объявился Бор. Весь при параде, телефоном новым сверкает. Говорит, мол, может дело взять. Неплохо подзаработать можно. Ну, я прикинул, что на налик сейчас не лишним будет. Как раз все, что по контракту за 10 лет выплатили, я в эту хату вложил. Короче, заявился он утром в компании дружка своего. Мы загрузились в «Опель» и поехали в центр. В машине Бор всем выдал по бандане. И велел, как приедем, скрыть лицо. Минут через сорок ему позвонили и продиктовали адрес. И еще минут через двадцать мы парковались в подворотни. Когда увидели приехавшие такси, вышли навстречу. Бор девчонкой занялся, а мы с Вамой должны были таксиста вырубить. Потом мы их быстренько обшарили и свалили, пока менты не появились. Машину зачем побили? Так он мне, сука, нос сломал. Пожаловался на Макса парень. Украденные вещи где сейчас? Так Бор их сразу и забрал. «Налик еще в машине разделил, а остальное обещал загнать под и позже расплатиться. Да только пропал куда-то. Сотовый отключен, а дома говорят, что нет его. Это по телефону. Сам я с такой ружей еще не ездил». «Ясно», – резюмировал Серега. «И много получилось?» «Сгулькин хрен». С грустной злости усмехнулся Коля. «Я, если б знал, как все выйдет, сразу бы бывшего товарища куда следует послал». «Фому и Бора этого как найти можно?» Фома – это Ефимцев Александр Ильич, служил с нами срочником. Это все, что знаю, так что по своим каналам пробивайте. А Бура и телефон и адресок с удовольствием подкину. Похоже, принят было непрочно огадить нагадить товарищу в ответку, так сказать. Под небегающим взглядом Серёни тот встал, пошарил в комоде и накорябал на листочке, что и обещал. Покидали мы квартиру, удовлетворённой результатом и собой. Правда, если честно, в основном Серегой. Первым делом навестить решили Бора, хотя Серый и предупредил, что это, скорее всего, бессмысленно.